Дня через три после пикника к Надежде Федоровне неожиданно пришла Марья Константиновна и, не здороваясь, не снимая шляпы, схватила ее за обе руки и прижала их к своей груди. — Дорогая моя, я взволнована, поражена. Наш милый, симпатичный доктор вчера... Передавал моему Никодиму Александровичу, что будто скончался ваш муж. Скажите, дорогая, скажите, это правда? Да, правда. Он умер. Это ужасно. Ужасно, дорогая, ужасно. Но нет худа без добра. Ваш муж был, вероятно, дивный, чудный, святой человек. А такие на небе нужнее, чем на земле. О! На лице у Марии Константиновны Задрожали все черточки и точечки, как будто под кожей запрыгали мелкие иголочки. И она миндально улыбнулась. И так вы свободны, дорогая. Вы можете теперь высоко держать голову и смело глядеть людям в глаза. Отныне Бог и люди... Благословят ваш союз с Иваном Андреевичем. Ох, это очаровательно, очаровательно. Но дрожу от радости, не нахожу слов. О, милая, я буду вашей свахой. Мы с Никодимом Александровичем так любили вас. Вы позволите нам благословить ваш законный чистый союз? Когда? Когда вы думаете венчаться? Да, да, я и не думала об этом Это невозможно, милая Вы думали, думали Да я и богу не думала К чему нам венчаться? Я... Я не вижу в этом никакой надобности Будем жить, как жили Что вы говорите, ради бога Что вы говорите Ну, от того, что мы повенчаемся Не станет лучше Напротив, даже хуже Мы потеряем свою свободу Милая Милая, что вы говорите? Вы экстравагантны Помнитесь, умоляю, угомонитесь Ну, то есть как угомониться? Я я еще не жила, вы угомонитесь Надежда Федоровна вспомнила Что она в самом деле еще не жила Кончила курс в институте И вышла за нелюбимого человека Потом сошлась с Лаевским и все время жила с ним на этом скучном пустынном берегу в ожидании чего-то лучшего. Разве это жизнь? А повенчаться бы следовало. Надежда Федоровна вспомнила про Кириллина и Очмянова. И покраснела Нет, нет, это невозможно Даже если бы Иван Андреевич Стал просить меня Об этом на коленях То и тогда бы я отказалась Марья Константиновна минуту Сидела молча на диване Печальная, серьезная И глядела в одну точку Потом встала Прощайте, милая Извините, что побеспокоила. Хотя это для меня и нелегко, но я должна сказать вам, что с этого дня между нами все кончено. Но... И несмотря на мое глубокое уважение к Ивану Андреевичу, дверь моего дома для вас закрыта. Она проговорила это с торжественностью, и... И сама же была подавлена своим торжественным тоном. Лицо ее опять задрожало, приняло мягкое миндальное выражение. Она протянула испуганной, сконфуженной Надежде Федоровне обе руки. — Милая моя, милая моя, позвольте мне хотя одну минуту побыть вашей матерью. или старшей сестрой. Милая, я буду откровенно с вами, как мать. Надежда Федоровна почувствовала в своей груди такую теплоту, радость и сострадание к себе, как будто в самом деле воскресла ее мать и стояла перед ней. Она порывисто обняла Марью Константиновну и прижала с лицом к ее плечу. Обе заплакали. Они сели на диван И несколько минут всклипывали, Не глядя друг на друга И, будучи не в силах выговорить Ни одного слова.